Глава двадцать шестая. «Простите, господа», – произнесла хозяйка, выслушав рассказ про СМС. «Зайди речь о моих комнатах, нет проблем. Ходите и в спальню, в библиотеку, и в ванную. А в гостиной вы и так уже сидите. Но в кабине сына, даже при условии получения СМСки, которую вы показали, заглядывать неэтично. У нас есть незаблимое правило. Личная территория любого члена семьи неприкосновенна». В особняке 3 этажа. Дом поделён незримой вертикальной линией на две части. Каждая из них имеет свой вход. Если вы гость, прибыли на чаепитие или обед в приватной обстановке, то пройдя по центральной дорожке, попадёте в холл. Потом вас отведут в гостиную или столовую. На первом этаже есть бильярдная, санузлы, кухня, домашний кинозал, фитнес-комплекс, бассейн. На втором и третьем гостевые комнаты с ванными. А члены семьи обходят здание. У нас другая дверь, через которую можем попасть в особняк только мы или близкие нам люди, такие как вы. Первый уровень занимают Федя и Света, второй я, третий Катя и Нина, которая часто ночует у двоюродной сестры. Ну и понятно, что из приватной части легко попасть в общую. Надо лишь проследовать в холл и открыть дверь. Большие приёмы гостей проходят в специальном доме. Так вот, есть у нас одно правило: Если я, например, хочу поговорить с сыном, спускаюсь по лестнице на первый этаж, вижу, что дверь наполовину Феди и Света закрыта, то никогда ее открывать не стану. Значит, сын и невестка хотят побыть наедине. Точно так же поступлю и когда на территорию Кати дверь захлопнута, а члены семьи не беспокоят меня в случае моего нежелания их видеть. Мы живем вместе, но врозь. Уважаем друг друга». Никто никому не мешает, не лезет без спроса на чужой этаж. Да, сын написал вам, что можно осмотреть всё, но он не написал: "Идите в мой кабинет, дождитесь возвращения Фёдора, и я уверена, он вам с удовольствием покажет свою рабочую комнату". Телефон хозяйки звякнул, Ольга Гавриловна взяла трубку. "Никита Олегович, слушаю. Да, конечно, я в гостиной". Потом Мухина улыбнулась нам. Это начальник охраны. Он нашёл особу, которой вы интересуетесь. Сейчас придёт, расскажет. В дверь постучали, в гостиную вошёл крепкий мужчина. Добрый день, поздоровался он. Вы просто метеор, восхитилась хозяйка. Научно-технический прогресс здорово облегчил нашу работу, признался security. Разрешите поставить ноутбук на стол. Никита Олегович, пожала плечами Ольга Гавриловна. Не держать же вам компьютер в руках. Среди гостей неизвестную мы не обнаружили, стал объяснять Никита, когда экран засветился. Она была замечена среди тех, кто обслуживал мероприятие. Вот. Перед нами возникла картина. Незнакомка, о которой описал Георгий Петрович, и держа в руках большую спортивную сумку, идёт по дорожке. Это запись с камеры, которая видит дорожку от служебных ворот к дому приёма гостей прокомментировал Никита Олегович. Сейчас выведу ещё одну. Теперь ноутбуп показал лицо. М-м, да, буркнул Диктерёв. Чёлка до бровей и большие затемнённые очки. Верхняя часть лица скрыта, нос широкий, щёки круглые, толстые, губы огромные. Полагаю, они визуально увеличены с помощью жидкой помады, подсказала я. Или дама вкачала гель. На ней много макияжа: тональный крем цвет загара, бордовый румянец, Вероятно, это сценический грим. Она заранее подготовилась. Добрый день, хриплым голосом произнесла женщина. Здравствуйте, ответил мужской голос. Назовите имя, отчество, фамилию и с какой целью прибыли. Смирнова Татьяна Николаевна, фокусы и выступления на праздниках, представилась тётушка. Раздался щелчок. Входите. Никита Олегович закрыл ноутбук. Смирнова Татьяна Николаевна была в списке обслужи. Она иллюзионистка. Гримёрка номер 4. Это всё, что я пока могу сообщить о ней. Кое-кто из артистов мог обидеться на то, что их поставили в один ряд с горничными, заметила я. Никита Олегович кашлянул. Они работают по найму, не в гости приглашены. А раз так, то они приравнены к прислуге. Смирнова прибыла первой, очень рано. Ответственные. Камеры в коридорах зафиксировали её приход, уход и несколько пробежек по галерее, но женщина на улицу не выходила. Пришла, ушла. Чётко виден её путь от ворот и потом к ним. На чём она приехала, не знаю, но точно не на своей машине. Место на служебной парковке не резервировала. Камеры, которые захватывают прилегающую к забору снаружи территорию, показывают малое пространство из-за рельефа местности. Секунду. Теперь я видела лес и тропинку, которая резко изгибалась. Через считанные секунды из-за поворота вышла Смирнова с сумкой. «Предполагаю, что она добиралась сюда на автобусе», — пояснил Никита. «У него конечное на центральной площади села. До дома господина Мухина оттуда примерно километр пешком». «Георгий Петрович Норин, сантехник, часы его пребывания назовите», — попросил Дегтярев. Никита Олегович снова открыл ноутбук. Явился по экстренному вызову, вошёл в дом в 17:00, покинул его в 19:00, ликвидировал две аварии: в ванной Елены, сестры хозяйки, и в санузле левого крыла дома приёмов. "Гости во сколько собрались?" осведомился Диктерёв. "Звоны к 19:00", ответил Никита Олегович. "Как в 19:00 начали съезжаться через полчаса, а в 20:00 за столу сели, потом весь вечер одни пребывали, другие уезжали. Ну так всегда". Многие были с охраной, парни подарки заносили в специально отведённую комнату. Для security хозяева накрыли столы, а в левой части артистам в гримёрках, наняты и официанты, посудомойки, уборщицы еле в правой пристройке. Ну и все, кто хотел, взяли с собой потом еду домой. Фёдор Петрович всегда столько заказывает, что половина остаётся. Во всех служебных помещениях есть камеры, никаких эксцессов не было. Тихо мирно работали. Когда Смирнова появилась, Спросил полковник. В 16:10 отрепортировал security. Что-то она слишком рано появилась, заметил Диктерёв. Гости только в 20 за стол сели. Артистам было велено к 17 собраться, пустился в объяснения начальник охраны. Ненадёжный народ, и если пригласить их к 19, Половина опоздает, заноют прозаторы на дороге, переодеться им надо, грим наложить. Пусть лучше сидят готовые, им за это платят. Можно и заранее появиться. А к 20 приехал иностранный певец. Они всегда прикатывают чётко. Вот им, реальным звёздам, пробки не помеха, выезжают у отеля Загаде. Мужик отработал сколько положено и убыл. Ещё певичка-американка, та прямо как самолёт. Менеджер объявил, что появится в 9.50, и ровнёхонько в названное время она прибыла. Не выпендривалась, пела, плясала, деньги полностью отработала. Сделала фото с дочками хозяина, милая очень. Дегтярёв повернулся ко мне. «Иностранцев помню, а выступления фокусницы нет. Ты видела? На сцене постоянно кто-то пел, говорил. Я не обращала внимания, призналась я». А потом мы ушли в спальню Светланы. Главный охранник кашлянул. Разрешите уточнить, не все из приглашённых российских артистов выступают. Почему? удивилась я. Пригласишь 10 певцов, а двое заболеют или, простите за откровенность, пьяные припрутся под наркотой, культурная программа провиснет, а она зачем нужна? Чтобы паузы заполнять, дать гостям отдохнуть от тостов. Многие хотят речь толкнуть. Одни понимают, надо говорить коротко, минуту. Ну, двух максимум вполне хватит. Но встречаются такие, кто схватил микрофон и давая него язык чесать. Никому не интересно, а со сцены бу-бу-бу. Простите, Ольга Гавриловна. Никита Олегович, вы совершенно правы, вздохнула хозяйка. Порой хочется сказать, перестаньте бла-бла про свою жизнь. Вы в гостях, поднимите тост за именинника и хватит. Но нет, народ начинает скучать, разговаривать, когда болтун наконец умолкнет, не стоит следующему желающему микрофон вручать, а вдруг опять зануда попадётся. Надо устроить музыкальную паузу или выпустить на сцену юмориста. До 11:00 вечера у меня приличные шутки, а потом можно и на сексуальную тему. Про опасных лиц идейев Никита Олегович верно сказал. Они нужны на тот случай, когда кого-то из основного состава по разным причинам нельзя на сцену выпустить. Фокусница смогла просидеть в гримёрке и уехать домой, не представив перед зрителями, но она не была обижена. Она вкусно поела, получила деньги за работу и уехала довольной. Никита добавил: В случае со Смирновой всё было иначе. Она подошла к ответственному за концерт и сообщила, что у неё муж попал в аварию, и ей необходимо срочно ехать в больницу. Её отпустили, но денег не заплатили, поскольку фокусница не работала и не оставалась на мероприятии столько, сколько требуется. Запасному артисту вручают плату только если он провёл за кулисами положенное время.